2. В Лена Игил нищих нет, знают все в приводье. Относительно малоимущие люди встречались Штиллеру в деревнях Еремае, в рыбацких селах, в Нижнем Мехине, даже в Амао, городе богатом, драконьей отчине Но в столице он поверил бы скорее в лещей, торгующих сушеными гномами. Увязшим в долгах неожиданно доставалось небольшое наследство – Сироты находили клады на чердаках, на разорившихся ремесленников сваливались дорогие заказы. Самый ленивый, переходя вброд под мостья, вынимал из сапога костяную плотву, за которую на базаре давали не менее сотни монет. Домоседы давились золотом невесть, как оказавшимся на дне пивной кружки. А между тем, именно нищий, чудовищно обносившийся девочка и выглядела. Ее вязаная пальтишка сплошь покрывали узелки, стягивающие разорванные нитки. Словно некто отчаялся залатать худую ткань и старался по возможности скрутить торчащую гнилую бахрому, чтоб прикрыть с дыры. Мрачное это было зрелище. И жалкое одеяние ребенка, и весь его потерянный горестный вид. Казалось, даже если вымыть и переодеть девочку... то стоит отвести от нее на мгновение взгляд, и кожу сама собой покроет грязь, а новое платье зарастет узелками. «Эй!» — выговорил с трудом Рэн, единственный сын своих родителей, не представляющий, как говорят с малышами. «Ты прячешься? Или потерялась?» Девчонка помотала косицей туда-сюда и стала копаться в узелках, медленно сплетая их в некую сложную конструкцию. «А что, домой не идешь?» «Отец с матерью, наверное, ищут? Волнуются?» Опять головенкой покачала. «Нет, значит, не ищут». «Хм... Что это они так?» Совсем расстроился Рен. «Есть хочешь?» Он подвинул к себе плошку с остатками похлебки, запустил в нее ложку и обернулся к хозяину рыбы. — Эм... Ларс, мне бы еще одну краюху на донышке поскрести. Трактирщик подошел поближе, вздыхая, будто ожидая неприятностей, и тоже заглянул под стол. А, -а! удивился он, явно обнаружив совсем не то, что опасался увидеть. Ненка, брысь отсюда. Сеструха заругается, что ты сюда одна ходишь. Знаешь, какой народ у меня бывает? А что я матери твоей обещал, помнишь? Давай хоп-хоп домой, пока я добрый, а то за шкварник вынесу. Ненка уставилась вверх из-под стола, округлила рот и принялась тоненько всхлипывать, что обещало вскоре перерасти в драматический рев. Ключник решил, что с него хватит. Так, он ловко... как настоящие мастера достают застрявший в замке обломок ключа, выудил девчонку из укрытия. — Слушай, что будет. Я тебя провожу домой и с сестрой побеседую, чтобы не ругалась. хлеба тоже прихватим, раз дядя Ларс добрый. Рен, сам себе удивляясь, свирепо глянул на трактирщика. Тот кивнул, глядя на гостя с недоверием и тревогой. — Нет! Вдруг заговорила Ненка высоким уверенным голосом. «Не пойду домой. Мерри пропала, как мама с папой. Страшно дома теперь. Там Родигер вонючий сидит, с зубами. А мне узелки уже некуда завязывать». И малышка, оттолкнув руку Штиллера, опять хмуро полезла под стол. «Ах, это Родигер! Прекрасно!» Едко и обреченно высказался Ларс. Малышней не пожалел. И трактирщик отошел, будто сидящая под столом девчонка его больше не интересовала. Ну и что, что Родигер? Сердито поинтересовался Штиллер, ни шушуна, не понимавший в местной политике. Ясно, что названный тип не торговец цветами и пряниками, но по-настоящему серьезные разбойники. Кажется, не имеют дела с бедными маленькими девочками. Что возьмешь сиротки? Идем по дороге расскажешь. Заодно и покажешь, где живешь. Не сидеть же тебе в кабаке под столом. Есть у человека дом, значит, там ему и жить. Ты вот человек или гоблин какой. Ненка обиженно фыркнула, а в пустоте над ней громко рассмеялась Ребекка. И невидимая трактирщица сунула девочке в руку небольшую единорожью колбаску. Гоблинами в и игел, да и везде. Называли оживающие предметы. Случай редкий, но не совсем уж невероятный. По мнению знатоков, происходило это из-за оговорок в заклинаниях, а порой и само по себе. Просто так, ни от чего. Если поношенные сапоги стали жаловаться на судьбу, они гоблины. Назвать этим словом человека, предположить, что он глупая говорящая табуретка. «Нет, ты умный ребенок». Авторитетно убеждал Штиллер, снова выуживая Ненку из-под стола. «Давай посмотрим, что дядя Штиллер, это я, сможет сделать зубастым Рудигером, или как его? Может, убежит, если я ему свои зубы покажу?» И ключник оскалился грозно, как мог. Трактирщик уставился на обоих, разинув рот в изумлении. А Фенна уже некоторое время... Беззвучно колотилась лбом о столешницу, рыдая от смеха. Похоже, дебют Рена в столице имел успех. Чтобы открыть мастерскую в столице, у Рена попросту не хватало платвы. Тех самых монеток из черепов ночеградских рыб, платежного средства по всему населенному миру. В Мехине у ключника имелись кое-какие сбережения, в основном в глазках. но те после неурожаев в невере и отмены Еремайской ярмарки катастрофически обесценились. Мастер Смориште, отворяющий пути, как старик сам себя с чудовищным пафосом приказывал величать, предложил земляку решение этой типичной для молодого специалиста проблемы. Глава гильдии ключников принял Штиллера у себя дома в Мехине. «В столице, как стало известно, пропадают люди». Смо послал неопытному коллеге многозначительный взгляд. — А значит, остается много пустых домов. Понимаешь, в чем опасность неправильно запертого жилья? Рен сперва обиделся, как ребенок. За идиота его держат, что ли? А потом осознал невысказанную часть задания. — Эти дома надлежит запереть как следует, — приказал Смо. — Причем еще до холодов. Зимой из подвала лезет такое, с каким мне и самому встречаться желания нет. Ришти носил накладную бороду и был напыщенным толстым гномом. Но при всем этом непревзойденным мастером. Вроде бы именно он в начальные времена запечатал новый мир, сотворенный Веллем Маленьким, да так, что ни трещины ни шва. Как миры запечатываются ран, ни малейшего понятия не имел. а потому учтиво поклонился и поклялся успеть до морозов. Вознаграждение обещало быть королевским. И вот, пожалуйста, прямо с порога Штиллеру подвернулся заброшенный дом. Потенциально заброшенный. В нем Рудигер сидит с зубами. — Не нравятся мне они, — размышлял ключник, отсчитывая плотву в кармане, чтобы не позориться, выкладывая мелочь на стол. Особенные такие зубы. С другой стороны, и что? Ни хвост, ни рога. И Штиллер, будто бы спасать сироток было для него делом привычным, подхватил сумку с инструментом, махнул Ненке, мол, за мной, и двинулся к выходу. — Погоди, парень, он же не здешний, что вы как язык проглотили? Раздался у него над ухом напряженный голос Ребекки. — Стой, как тебя? Ренштиллер, Тиллер, ответил ключник с наигранной беззаботностью. Девочка крутилась сбоку, мотая узелками. Ноги у нее мерзнут, наверное. Первым делом, как войдем в дом, обувку какую-нибудь поискать. «Тебе совсем не интересно, кто такой Родигер?» С расстановкой, пытаясь поймать взгляд гостя, уточнил Ларс. Рэн чуть не задал вопрос, которого от него ожидали. Но запрет на сбор избыточной информации, один из основных законов ремесла, остановил его. «Пока не слишком», — соврал Штиллер. «Отведу девочку домой, вернусь и побеседуем о нем. Не найдется ли у вас комнаты на первое время, скажем, на месяц?» Ларс обернулся к пророчице. Фенна, подчеркнуто не обращая внимания, склонилась над расписным свертком. Осторожные, неуверенные движения ее пальцев напомнили Штиллеру древнюю бабку-вязальщицу, мамину тетку. Вдруг он поверил, что гадалке в самом деле 300 лет. Трактирщик кивнул и пошел прочь, подхватил и спас подгорающее мясо. Из погреба шумно повалили повеселевшие гномы, В воздухе замелькали кружки, ножи и дымящиеся блюда. Сквозь поднявшийся гам Рен услышал обращенное к нему бормотание трактирщика. — Заходи, заходи, парень. Если сегодня до полуночи явишься, будет тебе постель, горячая вода по утрам, завтрак, все за три платвы в сутки. — Подойдет, — степенно ответил Рен. мысленно переводя столичную плотву на привычные еремайские глазки. «Разрешите, я оставлю тут сумку с инструментами?» «Я за нею присмотрю». Руки вездесущей ребекки забрали оттягивающую плечо дорожную торбу. Та воспарила над лестницей за стойкой и пропала. Ларс проводил сумку взглядом и буркнул загадочно. «Может, и правда он...» Ответа ясновидящий ключник ждать не стал. Он подтолкнул девочку к двери, гнусные узелки отцарапали ладонь, и оба торопливо выскочили из рыбы, будто копченые лещи за ними гнались. Штиллер, к сожалению, успел услышать Ребеккина, до весны, предлагаю, приберечь вещички, а потом можно и на мокрую ярмарку отвезти.